Глава 31. На экране моего ноутбука изображение Обри с фотографии, которую я раньше не видела. Маленькое, размытое от того, что я увеличила её лицо, но достаточно чёткое, чтобы не сомневаться. Это она. Обри в белом платье сидит на лужайке, поджав под себя ноги. Всё те же сапоги натянуты до колен. Руками она касается идеально подстриженной изумрудной травы. Это семейный портрет. Рядом с ней родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, двоюродные сестры и братья. изображение обрамляют те же самые затянутые мхом дубы, которые в моем воображении должны обрамлять мою свадьбу. Позади... Те самые белые ступени, по которым я должна идти под вуалью, поднимаются вверх к огромному крыльцу. К тем самым креслам, которые никак не перестанут качаться. Я подношу к губам картонный стаканчик с кофе, продолжая разглядывать изображение. Читаю про владельцев на официальном сайте Кипарисова варанчо. Оно действительно принадлежит семейству Гравина уже не одну сотню лет. Началось все с фермы, где в 1787 году выращивали сахарный тростник. Потом там разводили лошадей. И постепенно все превратилось в место для празднеств и церемоний. Здесь жили семь поколений семейства Гравина, и в свое время производился едва ли не лучший в Луизиане сироп. Осознав, какую ценность представляет их участок земли, Семейство заново отремонтировало дом и отреставрировало амбар. Безупречно украшенные здания и тщательно выстриженная растительность отныне представляли собой идеальный луизианский пейзаж, где так здорово проводить свадьбы и корпоративы. Я припоминаю, как лицо Обри под надписью «Разыскивается» сразу же показалось мне смутно знакомым, как меня начало грызть ощущение, что я ее знаю. И теперь ясно от чего Она была на ранчо в тот день, когда мы его посетили, когда осматривали местность, резервировали дату свадьбы. Я ее там видела. И Патрик видел. А теперь она мертва. Я перевожу взгляд на лица родителей Обрии. Родителей, которых я видела в выпуске новостей две недели назад. Отец тогда плакал, закрыв руками лицо. Мать умоляла в камеру. «Мы хотим, чтобы наша деточка вернулась домой». Потом я смотрю на ее бабушку, милую женщину, что сражалась с планшетом, одновременно пытаясь сгладить мои надуманные опасения рассказом про кондиционеры и опрыскивание насекомых. Вероятно, в новостях упомянули, что обри гравина принадлежит к известной в городе семье, но я не обратила внимания». Когда тело нашли, я намеренно избегала их слушать. Ездила по городу с выключенным радио. А когда ее портрет сменил портрет Лейси, подробности уже утратили свое значение. Пресса нашла себе новую тему, и весь мир тоже. Обри делалась еще одним смутно знакомым лицом в океане прочих лиц, принадлежащих таким же, как она, пропавшим девочкам. «Доктор Дэвис?» Я слышу негромкий стук и поднимаю взгляд над ноутбуком. На меня из-за приоткрытой двери смотрит Мелисса. На ней майка и шорты, волосы завязаны в узел над головой, на плече спортивная сумка. Пол седьмого утра. Небо за окном кабинета только стало из черного делаться синим. Когда проснешься утром раньше всех остальных, в этом заключается какое-то особое одиночество. Единственная чашка кофе. Пустое шоссе, безлюдный офис, где ты сама включаешь свет. Я была так поглощена изображением обрии, так оглушена абсолютной тишиной, что даже не заметила прихода Мелиссы. Доброе утро, улыбаюсь я и машу ей рукой, чтобы она заходила. Раненько ты сегодня. И вы тоже не поздно. Она проходит в кабинет, закрывает за собой дверь и утирает со лба струйку пота. «У вас сегодня ранняя консультация?» Я вижу у нее на лице панику. Страх, что она неправильно прочла расписание и вот теперь заявилась в рабочее время в одежде для спортзала. Я трясу головой. «Нет, просто пытаюсь разгрести кое-какие завалы. Всю прошлую неделю, сама знаешь, не до того было». «Верно, как и мне». На самом деле я просто не в состоянии оставаться с Патриком в одном доме ни минуты дольше, чем необходимо. Там, в лодке, чуть покачиваясь на воде и глядя издалека на кипарисовое ранчо, я, наконец, позволила себе испугаться. Не просто подозревать, но бояться. Бояться человека, который сидел совсем близко от меня, достаточно близко, чтобы дотянуться до моей шеи. Бояться жить под одной крышей с чудовищем которая пряталась на самом видном месте, подобно скользящему по водной глади аллигатору, подобно моему отцу 20 лет назад. Теперь мою совесть грызли не только ожерелье и недоверие Купера, мамино предупреждение, но еще и это — связь со мной еще одной мертвой девочки, со мной и Патриком. И точно так же, как я хранила от Патрика свои секреты, в этот миг я твердо осознала — что и он прячет от меня свои. Купер прав. Мы друг друга не знаем. Мы обручены и собираемся пожениться. Мы живем под одной крышей, спим в одной постели. Но мы с этим человеком чужие друг другу. Я его не знаю. И не знаю, на что он способен. «Голова разболелась», — сказала я ему тогда. И не то, чтобы напрямую солгала. На меня волнами накатывала тошнота, пока я смотрела на отдалённое здание, на пустые кресла, которые словно раскачивали призрачные ноги. Я гадала, было ли тогда на обре ожерелье то самое, которое сейчас спрятано где-то у меня дома. «Давай вернёмся». Патрик у меня за спиной ничего не ответил, и я спросила себя, о чём он сейчас думает. Зачем он вообще меня сюда привёз? Посмотреть, как я отреагирую? Для него это часть забавы — поманить меня правдой, но так, чтобы я не смогла дотянуться. Или он меня предупреждает? Знает ли он, что я знаю? Я вспомнила про разговор с Аароном, как он предположил, что кипарисовое кладбище может иметь какое-то особое значение. Я могла бы и раньше догадаться. Впервые я увидела обри на кипарисовом ранчо, а тело ее нашли. на Кипарисовом кладбище. Сначала я не обратила внимания, для наших мест название совершенно обычное. Но после того, как тело Лейси обнаружилось рядом с моим офисом, это уже не похоже на совпадение. Слишком уж все точно рассчитано, чтобы оказаться случайностью. Патрик что? Хотел, чтобы я узнала обри когда ее найдут? Или у него достаточно самоуверенности, чтобы показать мне очередную деталь головоломки и ожидать при этом, что уже начавшую формироваться картинку я так и не увижу? «Патрик?» «Да, конечно». Голос негромкий, обиженный. «Конечно, давай вернемся». «Хло, с тобой все в порядке?» Я кивнула и заставила себя отвести глаза от дома, чтобы взглянуть на что-нибудь еще. «На что угодно еще». В молчании мы подгребли обратно к машине и отправились домой. Патрик с плотно сжатыми губами не отрывал глаз от дороги. А я, упершись головой в боковое стекло, массировала себе виски. Когда мы подъехали к дому, я что-то пробормотала насчет поспать, удалилась в спальню, заперла дверь и улеглась в кровать. «Слушай, Мэл, я поднимаю глаза на ассистентку, — «можно задать тебе вопрос?» «Про ту вечеринку?» «Конечно», — улыбнувшись мне, она присаживается напротив. «Патрик, в котором часу туда приехал?» Она прикусывает изнутри щеку и задумывается. «Если честно, немногим раньше тебя. Первыми там были мы с Купером и Шеннон. Патрик задержался на работе, так что это мы всех остальных впустили, а он минут за 20 перед тобой подъехал». Я снова чувствую знакомый болезненный укол у себя в груди. Купер попытался преодолеть собственные чувства. Постарался приехать туда ради меня, несмотря ни на что. Или, может, именно поэтому. Я представила себе, как он стоит в дальнем углу гостиной, скрытый за толпой. Видит, как я кричу, как запускаю руку в сумочку и принимаюсь там яростно рыться, как Патрик кладет руки мне на талию, ведет внутрь, раздвигая гостей. Купер всего этого наверняка просто не смог выдержать. Не смог смотреть, как Патрик, сверкая белозубой улыбкой, манипулирует мной и добивается послушания. Поэтому еще до того, как я смогла его увидеть, он развернулся и потихоньку ускользнул во двор, где и остался наедине с пачкой сигарет, дожидаясь меня. Удивительно, как я этого раньше не поняла. Вероятно, мое упрямство виновато, Мой эгоизм. Хотя теперь очевидно, что Купер был там ради меня, в той же незаметной манере, как и всегда, как и на фестивале раков, когда его голова появилась среди моря прочих лиц, и он отделился от толпы. Когда он нашел и утешил меня, оставшуюся в одиночестве. «Хорошо», — говорю я, пытаясь сосредоточиться, пытаясь вспомнить тот день в подробностях. Лэйси вышла из моего офиса в 6.30. Я ближе к восьми, поскольку сохраняла запись консультации, наводила в кабинете порядок и отвечала на звонок Аарона. Потом еще заехала в аптеку, и дома оказалась, наверное, где-то в 8.30. У Патрика было два часа, чтобы схватить Лэйси рядом со зданием офиса, отвезти туда, где он ее держал, прежде чем бросить за мусорным баком и вернуться домой раньше меня». Могло ли все быть именно так? А что он делал, когда приехал? Милиса ерзает на стуле, закидывает ногу на ногу. Она обеспокоена даже больше, чем когда вошла, поскольку понимает, что в вопросах заключено нечто очень личное. Поднялся наверх освежиться? Я так думаю, принял душ и переоделся? Сказал, что весь день был за рулем? А вниз спустился, когда мы уже увидели твои фары совсем рядом с домом? «Наполнил несколько бокалов? Ну, тут ты и вошла». Я киваю и снова улыбаюсь, чтобы она почувствовала мою благодарность за информацию, хотя внутри мне хочется орать. Я отчетливо помню тот момент. Людское море расступилось, и из толпы появился Патрик. Подошел ко мне с бокалом в руках, обнял рукой за талию, притянул к себе... И по всему моему скованному паникой телу прокатилась волна облегчения. Помню пряный запах его геля для душа, белоснежную улыбку. Помню, как чувствовала себя счастливой, чертовски счастливой в этот самый момент с ним рядом. Но теперь я не могу не задаться вопросом, что же именно он делал непосредственно перед тем, Может быть, мылом пахло так сильно от того, что он намеренно мылился посильней, чтобы отбить другой запах? Может быть, одежда, которую он переменил, уже не у нас дома, он выбросил ее где-то у дороги или даже сжег, чтобы устранить следы собственного преступления? Когда наши ноги и исплетенные тела лежали той ночью в постели, были ли на нем ее следы? Волосок? Капелька крови? обломок ногтя, застрявший там, где Патрик его не успел обнаружить. Я думаю про Обри, про тот вечер, когда пропала она, чем мы занимались, когда он вернулся домой, запрыгнул ли сразу в душ, как всегда делает после дальних поездок в одиночестве. Может быть, я тогда тоже решила присоединиться, снимала с него одежду, пока ванная наполнялась паром, и помогла смыть ее следы? Я щеплю себя за переносицу, закрываю глаза. От всех этих мыслей меня тошнит. «Хлоя?» — слышится озабоченный голос милисы, мягкий, почти что шепот. «С тобой все в порядке?» «Да». Я поднимаю голову, слабо улыбаюсь. Тяжесть ситуации давит мне на плечи. Моё неявное участие напоминает мне о событиях двадцатилетней давности — когда я видела и не понимала, когда сама того не подозревая привела девочек к хищнику или, вернее, натравила хищника на них. Я не могу не думать, а вот если бы не я, они сейчас были бы живы, все они. Я вдруг чувствую усталость, очень сильную. Ночью я почти не спала, От тела Патрика несло жаром, точно от печки, предупреждая «не приближайся». Бросаю взгляд на ящик стола, на коллекцию таблеток, ожидающих, чтобы их поманили из мрака. Я могу попросить Мелиссу, чтобы она вышла. Могу задернуть шторы и от всего отгородиться. Еще даже семи утра нет, хватит времени, чтобы отменить всех пациентов. Но я не могу. Знаю, что не могу. «Что там у меня в расписании?» милиса достает из сумки телефон, вызывает приложение «Календарь» и просматривает запись на сегодня. «График довольно плотный», — говорит она. «Мы много всего перенесли с прошлой недели». «Хорошо. А завтра?» «Завтра тоже все занято до четырех часов». Я вздыхаю, массирую виски большими пальцами. «Я знаю, что мне делать». Но у меня нет на это времени. Я не могу раз за разом отменять пациентов, иначе еще немного, и у меня не останется ни одного. Но я все равно вижу перед собой мамины пальцы, их безумную пляску у меня на ладони. Как мне это доказать? Патрик. Ответ Патрик. В четверг у нас довольно свободно приходит на помощь Милиса, водя пальцем по экрану. Утром несколько пациентов, но после обеда никого». «Хорошо, — говорю я, выпрямляясь. Больше на этот день никого, пожалуйста, и не записывай. И на пятницу тоже. Мне нужно кое-куда съездить».